Я подождала бы еще с выполнением моего плана, но не могла сделать этого по двум причинам. Во-первых, я получала до смешного маленькое жалование и не имела никакой возможности что-либо скопить. Во-вторых, у меня были основания опасаться, что кое-кто хочет меня предупредить. Миссис Тремпертон Смит была недостаточно осторожной в выборе своих знакомых. В то время она была очень дружна с мистером Сиднем Блюром который с первого взгляда произвел на меня впечатление вора. Это был молодой человек с бородавками на лице, редкими и бесцветными бровями и ресницами, острыми глазками, тупой и порочной улыбкой. Он всегда одетый по последней моде, он имел вид хлыща. Миссис Темпертон Смит восхищалась и не верила ему. Мне он внушал отвращение. Каждый раз заставая меня в гостиной одну, Он робко пытался меня поцеловать, и отсаживала его, не стараясь, впрочем, казаться особенно добродетельной и не считая нужным отказаться от щедрых чаевых, которые он, как признанный любовник моей госпожи, находил нужным давать мне. Я отлично знала его намерения. Я видела жадный огонек в его глазах, когда моя госпожа как-то раз увершила себя драгоценностями, в которые была вложена большая часть ее состояния. Я видела, как он мысленно подсчитывал их ценность и как сверкали при этом его неприятные глазки. Более всех других ее сокровищ, его жадность возбуждала алмазное колье. Я была убеждена, что он решил украсть именно это ожерелье. Однажды вечером, спустя четыре месяца после нашего приезда в Брайтон, он застал меня одну в гостиной, Это был час, когда моя хозяйка обычно смешивала коктейли. Его галантным приставанием был сразу же положен конец. Он вертелся подле меня, глядя, как я приготовляла для своей госпожи головной убор, который она собиралась надеть в этот вечер. «Где старуха?» — фамильярно спросил он. Я не сделала ему выговора за этот тон в противоположность обыкновению, так как хотела выпытать его планы. Мадам ушла поиграть в бридж со своими друзьями. Какие драгоценности подадите вы ей сегодня? Те, которые она захочет надеть. Вчера она мне рассказывала, что предоставляет их выбор вам. Ну, она действительно надевает то, что я ей советую. А какая драгоценность вам нравится больше всего, мистер Блюш? Мне абсолютно безразлично, что она на себя натянет. Но я знаю одну очаровательную девушку, которая эти бриллианты были бы замечательны к лицу. У вас, очевидно, масса знакомых девушек, ответила я, словно не понимая намека. Я думал в эту минуту только о вас. Вы на редкость красивы, Джанет. Вы, конечно, знаете об этом. Вы сознаетесь, что на самом деле вы обо мне совсем другого мнения. Нет, нет. «О, это святая истина! Знаете что, пойдите-ка принесите бриллианты и примерьте их в шутку, а? Я хотел бы видеть, как выглядят бриллианты на вашей нежной шее. А если внезапно появится хозяйка и тут же на месте откажет мне за подобные шутки от должности? Нет, нет, на это я не пойду, мистер Блюр. Если вы пострадаете из-за меня, я позабочусь о том, чтобы вы были вознаграждены». Ваше вознаграждение может не прийти с мне по вкусу. О, вы холодная и недоступная женщина, Джанет. Подумайте, сегодня вечером я здесь в последний раз. Вы уезжаете? Завтра я возвращаюсь в Лондон. Я сам себе, господин, и могу, конечно, в любое время взять двух- или трехнедельный отпуск, но пора подумать и о делах. Не всем живется так хорошо, как этой и миссис Тремпертон-Смит. Если вы здесь сегодня... В последний раз, — предложила я, — скажите мне, какие драгоценности вы хотели бы видеть на моей госпоже, и я приготовлю их. Он притворился равнодушным к этому, но я хорошо заметила, что мой вопрос пришелся ему кстати. — Бриллиантовое ожерелье, — сказал он, — мы сегодня вместе ужинаем, и хоть на нем могут отдохнуть мои глаза. Это все так сверкает, что нам не нужно будет другого освещения. Я сделаю все возможное.